Маккеннери Конвеншн Центр, США, Сан-Хосе, август 2029-го. «Алый твой проект», — очень тихо сказала Лариса. «Да», — коротко подтвердил А2, поправляя воротник рубашки. «Все они и каждый в отдельности. Я вывел Сумпа на новый уровень». «Зачем?» «Чтобы снести стратегических инвесторов» пожал плечами Феллер, после чего подошел к зеркалу и внимательно оглядел шею, изучая оставленные Арчером следы. Они были абсолютно правы, не доверяя мне. — Но почему? — Потому что я считаю проект Элизиум гибельным для цивилизации. — А проект Алый? — нервно спросила женщина. — Он нас взбодрит, — ответил А2, раскуривая самокрутку. А раскурив... Вставил в рот бледный, как смерть тамази и похлопал женщину по щеке. Ты все увидишь. Гуннерсон вернулся в угол и вновь стал невидимым, а мертвый Арчер остался мертвым. И алым. Красная кожа, оранжевые ногти, залитые мерцающей ртутью глаза. Гуннерсон не стал их закрывать, и мертвый Арчер таращился в потолок, пугая Ларису до полусмерти. Но она держалась. Сколько их будет? спросила она и закашлялась. Табак оказался ароматным, но невозможно крепким. Очень много. Тысячи. Миллионы. Хладнокровно рассказал Феллер, глубоко затягиваясь самокруткой. «Мощности нового оборудования ARG и возможности ОС сумпа гарантируют бесперебойную работу любого количества обложек. Мы выбираем объект и раз- На Земле на одного алова больше. Ты не сможешь контролировать настолько большое количество объектов. Алых начнут вскрывать в поисках вируса. Пусть вскрывают. Вирус в них есть. Он есть в каждом из нас. Рассмеялся А2. Лариса, ты забыла, что мы распространили безвредный спящий вирус еще до запуска Сумба. Он незаметен. Он выглядит безобидным. Но он есть. Его попытаются вскрыть, но не смогут потому что в Клиссанто работали великолепные специалисты, настоящие мастера своего дела. У моего друга Кастера хватало тараканов в голове, но в своей области он продвинулся так же далеко, как я, с Айрис Инк в своей. Я попросил Кастера разработать невскрываемый вирус, и он это сделал. Феллер помолчал. «Жаль, что он умер». И они, не сговариваясь, посмотрели на Арчера. «Кого ты еще убил?» — поинтересовалась Лариса, изо всех сил стараясь держать голос, и затушила самокрутку прямо о столешницу. «Всех инвесторов старше 42-х лет», — ответила два. «Но не убил, а превратил в алых. А там уж как кривая вывезет. Специалистов я отправил к дяде Солу, Андерсону, Полуце, дуракам Райвушам и тем, кто стоял ближе всех к проекту «Элизиум». Но самое интересное...» что винить в их гибели станут не меня, а Орка. — Мне сорок три, но я не покраснела, — с вызовом произнесла тамазе И я стояла очень близко к проекту Элизиум. Я всегда питал к тебе слабость. — Только не ври, — поморщилась Лариса. — То, что мы с тобой когда-то переспали, не делает нас ни друзьями, ни даже знакомыми. Чего тебе нужно? — Я Цезарь, — ответила два Я разгромил республику стратегических инвесторов, но обретенная власть слишком велика для одного человека. Я ищу тех, кто пойдет со мной. Тех, кто не позволит системе обвалиться и продолжит руководить мировой экономикой. Тех, кто будет сидеть за одним столом со мной. Но стол не будет круглым». «Мы больше не равны», — поняла Лариса. «Никогда», — подтвердил Феллер. И они вновь посмотрели на мертвого Арчера. NBC News. Вторая вспышка стала настоящим кошмаром. Ее уже назвали «Алой», как тех, в кого начали превращаться олдбаги под действием вируса. Эти чудовища столь же омерзительны снаружи, как и внутри, и нет сомнений, что их единственная цель — полное уничтожение человечества. Синьхуа. Мутация Сумпа показывает — что государства Земли обязаны как можно скорее отказаться от всех видов биологического оружия, последовательным сторонником чего всегда выступала Китайская Народная Республика. ABC News Сразу после алой вспышки в Лос-Анджелесе начались уличные бои. В настоящий момент объединенные силы алых, среди которых оказались преимущественно члены афроамериканских преступных группировок, теснят испаноязычные отряды и полицию и уже захватили голливудские холмы. Военные направили в зону боев две эскадрильи беспилотников, а к вечеру ожидается прибытие передовых частей национальной гвардии. RBK. Никто не удивился обилию алых чертей среди руководства. CNN. Разгромив научный центр Клесанта, Орк лишил человечество надежд на быстрое создание вакцины. «Дойче «Не слишком ли много алых чудовища копалось в Силезии и Померании? Не пора ли очистить эти земли?» «Целеофора Проджект». «Может показаться странным, но русские власти заранее приготовили концентрационные лагеря и теперь бросают в них всех подряд, и алых, и олдбагов, и обычных молодых людей, например, тех, кто осмелился косо посмотреть на полицейского». «Арти». Пресс-секретарь президента опроверг слухи о создании концентрационных лагерей для алых и других граждан. BBC Правительство Шотландии объявило о безусловной независимости. Лидер партии «Свободные холмы», провозгласивший себя временным премьер-министром, заявил, «После того, как Виндзоры показали свои истинные лица, мы не хотим и не можем оставаться под властью короны». Евроньюз На улицах Лондона зафиксированы столкновения с применением тяжелой бронетехники. Мародеры не отступают и обещают добраться до самых богатых районов уже этой ночью. Правительственные войска гарантируют гражданам безопасность, но требуют соблюдать комендантский час. Франц-24. Главное для нас – не превратиться в Лондон. Фейк-ньюс-корб. Лувр полностью разграблен. По нашим данным, спасти удалось лишь несколько самых знаменитых шедевров, в числе которых, к счастью, оказалась Джоконда Леонардо да Винчи.